Четвертая. Путь через пустыню. Безпеченность наказуема. До Пальмиры они не доехали. Не то, чтобы расслабились, но потеряли бдительность, что, собственно, может случиться на популярной дороге, можно сказать почти в виду городских стен. А вот случилось. Не зря Скулди предупреждал насчет лягатской формы. Впрочем, и Кентурионовской хватило. Ехали себе спокойно по дороге, предвкушая хороший ужин и мягкую постель, и вдруг, вдруг, это короткий свист, раскручиваемые петли, рывок, и вот уже потеряв шлем, Коршунов волочится за вроде бы неторопливым рисящим верблюдом. Неторопливо для верблюда, а так километров двадцать в час. Он не успел отследить, что случилось с остальными. Недолгий, но болезненный подсчет дорожных камней с помощью совсем не предназначенных для этого частей тела. Затем на ошеломленного Алексея упала тень от второго верблюда. И сеть, которую бросил всадник. Потом его вздернули вверх, как рыбу, освободили от оружия, тюкнули чем-то по голове. И все. Последнее, что осознал гаснущий разум, это короткое падение на что-то мягкое и... Гаснущий свет. Когда Коршунов очнулся, был уже поздний вечер. Небо было усыпано звездами, жара спала. Откуда-то вкусно пахло жареным мясом. Впрочем, оценить все это подостоенство Коршунов не мог, потому что в чувства его привели довольно грубым способом, треснув по голеней древком копья. Доброй ночи, римлянин. Рядом с Алексеем присел на курточке мужик средних лет, судя по внешности, перс. По латыни он говорил почти без акцента. Назови свое звание и легион. Коршунов не спешил ответить, сделал вид, что ничего не понимает. Приподнялся, увы, его спутники тоже были здесь и досталось им, пожалуй, побольше. У красного все лицо ободрено, фульминат вообще лежал пластом. Надо же, как вляпались и башка в добавок раскалывалась, сотрясение не иначе. Коршунов скосил глаза в сторону костра. На костре, роняя в огонь жир, источал аромат барашек и калился наконечник копья. Поскольку просто так железо портить никто не станет, то назначение инструмента было очевидно. Значит, запираться не стоило. Но говорить правду вообще глупо. Перс перехватил взгляд Коршунова и усмехнулся. Второй пил пятой когорты первого Парфянского легиона, будто бы неохотно процедил Коршунов. Однако достаточно громко, чтобы его услышал красный. Был бы Перс поумнее, провел бы раздельный допрос, а потом сличил показания. Хотя зачем ему? Коршунов отлично знал, как в этой эпохе проверяют правдивость источника. Опытный палач может привести жертву в такое состояние, что врать будет просто невозможно. Хочется верить, что до этого не дойдет. Что тебе от нас нужно? Да вот, усмехнулся перс. Едем домой, видим, гонит нам навстречу ахриман трех почитателей девов. Ахриман в зороастризме злое начало, противник начала доброго, ахурамазды. Девы там же что-то вроде злых духов. И подумали мы, что надобно на прихватить их с собой. Может, Сатрап захочет поговорить с ними. Коршунов задумался. Понятно, что перед ним персидский шпион. Это как раз неудивительно. Среди купцов шпион каждый второй. А вот то, что они так нагло захватили в плен двух римских офицеров, может означать только одно – война. а то, что сделано это, можно сказать, под боком у властей Пальмиры, скорее всего, следует понимать так. В этой войне Пальмира не собирается поддерживать Рим. В лучшем случае нейтралитет. «Черт! Генка должен об этом знать!» «О чем ты задумался, римлянин?» — поинтересовался Перс. «Может, хочешь рассказать мне, почему у тебя в сумке лежат доспехи легата?» «Потому что мне велено отвезти их в Антиохию», — буркнул Коршунов первое, что пришло в голову. «Зачем?» «Подогнать, — нашелся Алексей. Нашему командиру они не подошли». «Интересно, сообразит ли он, что Коршунову они как раз в пору?» «Не сообразил. И еще очень удачно, что они не сообразили стащить с Алексея сапоги, которые он в это не самое жаркое время года предпочитал носить вместо калик». Это единственное, что ты должен был отвезти в Антиохию. Перс так и впился в Алексея своими подкрашенными глазками. Нет, пробормотал Коршунов. Еще мы должны были доложить, что у нас пропала кинтурия. Вот как? И это все? А что еще? Алексей сделал вид, что сердится. Мало что ли? Для этого тоже не обязательно посылать кинтуриона. Недовольство пленника Перс проигнорировал. — Вполне достаточно гонца. — Мы должны были принять новобранцев, — соврал Алексей. — На границе неспокойно. — Кто это сказал? — насторожился Перс. — Почему? — Да все говорят, — сказал Коршунов. — А то не видно, что ли? Просто так кентурии не пропадают. Перс задумался. Пытался определить, насколько искренне говорит пленник. — Похоже, не врет. Вместе с тем ничего нового не сообщил. А что именно видели на границе? спросил Перс. Лично я ничего не видел, буркнул Алексей. Попить дай. Перс что-то сказал по-своему и Коршунову дали попить. Вода была еще свежая, видно только что залили в Пальмире. Это хорошо, что-то разговорчивый кентурион, похвалил Перс. Может быть тебя не убьют. Может мне и руки развяжут? нагло спросил Коршунов. Может. Но не сейчас. Перс встал и направился к красному. С тем разговора не получилось. Гиппид, как настоящий варвар, дипломатии не разводил. Послал Перса в хель. Вряд ли тот опознал адрес, но общение ему не понравилось. Он кликнул подчиненных, и те принялись лупить связанного красного древками копий. Но коленное железо в ход не пошло. Видно, перс решил, что все стоящее он уже узнал от Коршунова. Или узнает. Главное — определить слабое звено. Пока подручные лупили красного, шпион вернулся к Алексею. «Этот сын Ахримана», — кивок в сторону Фульмината. «Твой раб?» «Да», — не стал испаривать Алексей. «Почему у него шрамы от меча?» Отвечать надо было сразу, поэтому Коршунов ляпнул, что пришло в голову. Он был ауксиларием. Вот как и как же он стал рабом? Деньги украл, вот как, проворчал Алексей. Избежал, его поймали, ранили тяжело. Видел шрам на спине, чуть не помер. Я купил за сотню динариев, совсем недорого для такого крепкого раба. Недорого, согласился перс. Не боишься, что сбежит? Он мне предан, сказал Коршунов. По его диким обычаям, если я его спас, так теперь он мой. Перс покивал. Видимо, противоречий не обнаружил. «Так и есть», — согласился он. «Этот раб бился за тебя лучше, чем за себя». Сформулировал криво, но понятно. «Он жив?» — сделанным равнодушием поинтересовался Коршунов. «Жив», — ответил Перс. «Пока». И встал. «Сейчас тебе развяжут руки», — сказал он, глядя на Алексея сверху, «чтобы ты мог поесть. Уверен, ты не станешь делать глупостей». Не стану, пообещал Коржинов. В правом сапоге у него имелся нож, так совсем маленький для мелких надобностей: камешек из копыта выковырить или веревки разрезать. Но последнее надо делать поумному, с гарантией. Вряд ли у него будет второй шанс. Нет, но надо же какие наглые! Украсть двух римских офицеров прямо на римской дороге! Куда катится империя?